Здесь всё построено на сервисе. Если сервис будет плохой, то не поможет ни качество товаров, ни шикарный кабинет главы учреждения. Mail Order Gauss обслуживает главным образом фермеров. В этом заведении можно заказать по каталогу всё: от иголки до обстановки целого дома. Успех этого дела построен на том, Что любой заказ выполняется в 24 часа и ни секунды больше, независимо от того, что заказано сотня папирос или рояль, и независимо от того, куда надо доставить заказ на пятую авеню или в маленький домик в штате Дакота. Если вещь не понравится, она может быть отправлена назад. в mail order Gauss. А заплаченные за неё деньги будут немедленно возвращены за вычетом лишь нескольких центов на почтовые расходы. Если американец найдёт, что его хорошо обслужил какой-нибудь работник или государственный чиновник, он в тот же день напишет письмо в акционерное общество или в министерство, и в письме будет сказано: когда-то и там-то мне отлично обслужил мистер такой-то. Позвольте поздравить вас со столь прекрасным служащим. И такие письма не пропадают даром. Хороший работник или чиновник получает повышение. Американцы прекрасно понимают, что для хорошего сервиса важна не только жалобная книга, И это не мешает им в случае плохого обслуживания тоже писать письма. Иногда в желании дать все и получить взамен кое-что, сервис становится комичным, а иногда и пошлым. Есть целая книга уже готовых телеграмм, больших, убедительных, пышно составленных телеграмм на все случаи жизни. Послать такую телеграмму стоит всего 25 центов. Дело в том, что по телеграфу передаётся не текст телеграммы, а только номер, под которым она значится в книге, и подпись отправителя. Это довольно смешная штука, и напоминает об текерский завтрак номер 4. всё подано в готовом виде, и человек начисто освобождается от неприятной необходимости думать, да ещё к тому же тратить деньги. Есть поздравления с днём ангела, с новосельем, с новым годом, с рождеством. Содержание и стиль телеграмм приспособлены решительно ко всем надобностям и вкусам. Поздравительные телеграммы для молодых мужей почтительных племянников, старых клиентов, любовников, детей, писателей и старух. Есть телеграммы в стихах. Сиракузы, Техас, Смиту, будет ваш торговый дом со счастливым Рождеством. Прошу привет супруге передать, а вам счастливый бизнес пожелать. Для прокутившихся студентов существуют особенно большие и весьма художественно составленные трогательные телеграммы к родителям с просьбой прислать деньги раньше срока и с угрозой в случае отказа покончить жизнь самоубийством. И всё удовольствие за 25 центов. Страна уважает и ценит сервис. И сервис это не только умение торговать и добиваться какой-то выгоды. Необходимо сказать ещё раз. Сервис вошёл в самую кровь народа. Он составляет чрезвычайно существенную часть народного характера. В сущности, это стиль работы. На этом чувстве уважения к сервису Как и на всех народных чувствах, отлично играют священники и банкиры. Считается, что священники дают народу сервис. Правда, церковной службы так и называется сервис. Но переносный самый главный смысл этого слова церковь тоже любит применять. В мозги людей вдалбливается мысль, что церковь служит народу. Сервис – любимое выражение разбойника Суэлл-стрита. Он открыто грабящий людей, и не только отдельных людей, но и целые города и страны обязательно скажет, что он человек маленький, такой же простой парень и демократ, как и все хорошие люди, и что служит он не деньгам, а обществу. Он делает людям сервис. Итак, сыры, сказал мистер Адамс, когда мы покинули Western Union. Сейчас мы будем кутить. Прошу следовать за мной. Тут, кажется, совсем недалеко. Вперёд. Go ahead. Go go, кричала миссис Адамс.